По мысли флагмана, в соответствии с ранее выработанной системой обороны соединений СБД, нагруженных бомбами, части строились таким образом, чтобы создать из себя мощные компактные ядра. Центры их могли заботиться лишь об обороне вниз и вверх. Вся огневая мощь колец могла сосредоточиваться на фронте, тыле или соответствующем фланге. Таким образом, в каждой группе создавался как бы огневой шар, клубок, передвигающийся в пространстве со скоростью 500 км в час и ощетиненный во все стороны лучами пулеметного и артиллерийского огня. Этот боевой порядок был в свое время предложен Дороховым и образно назван «Ежом». Здесь впервые с подлинной полнотой была освоена трехмерность воздушного оружия. В 21 час 30 минут, через 3,5 минуты после получения предупреждающего радиостаруна, С борта флагманского самолета увидели отходящие под натиском противника разведывательные самолеты. Несмотря на то, что полковник Старун, подавая пример своим летчикам, с головной эскадрильей первый бросился в атаку на превосходящие его во много раз силы немцев, разведчикам не удалось значительно задержать их движение. Разведчики были смяты, рассеяны. Вооружение разведчиков оказалось недостаточным для того, чтобы противостоять подавляющему огню многочисленных истребителей. Их маневренность была ниже, чем у истребительных машин. Остатки их уходили на восток, под прикрытием главных сил. Но во главе их уже не было храброго полковника. Старун погиб в первой же схватке с более сильным врагом. К удивлению капитана Косых, противник подходил не только в первом и втором секторах. Со всех сторон небо было усеяно точками приближающихся самолетов. Первыми на дистанции в тысячу метров вошли в соприкосновение с СБД пушечные истребители Мессершмитт-120. Хотя СБД также несли мощное оружие из пушек, численно даже превосходивших пушки нападающих, на стороне немцев было преимущество атаки. В первый момент боя башенные установки СБД оказались в менее выгодном положении. Но зато уже через несколько секунд после начала огня, когда истребители должны были думать о выходе из атаки, Преимущество перешло на сторону СБД. Они обстреливали уходящего противника. Характерной особенностью первой фазы этого боя было то, что обычный прием нападения истребителей из-под солнца оказался для немцев роковым. Солнце начало садиться за горизонт раньше, чем завязался бой. Заходящее солнце не могло уже слепить советских стрелков. И вышло так, что движущиеся запады истребители очень ярко проектировались на фоне окрашенного закатом неба. А самолеты Дорохова, идущие из потемневшего уже востока, были плохо различимы. Немцам не удалось разрушить пострадение ежей и заставить их распасться на части, которые могли бы быть с легкостью атакованы на близкой дистанции пулеметными истребителями «Арада-Удет». Те из летчиков немцев, у кого за плечами был опыт испанской войны, хорошо знали, как трудно заставить хороших боевых летчиков перейти от групповых действий к бою за собственный риск и страх. Они помнили, с каким упорством, доходящим до самоотвержения, республиканские летчики бросались на выручку товарищу, попавшему в затруднительное положение. Сфера огня ежей была непроницаема. Дождь, пуль и снарядов неизменно сосредоточивался там, где товарищам угрожала наибольшая опасность. Этот великий принцип взаимной поддержки обеспечивал максимальную безопасность каждому отдельному самолету и всему ежу в целом. Понеся некоторые потери, Ежи сохранили сферичность своего построения и огня. Это значило, что на протяжении следующей фазы боя, пока пушечные истребители Мессершмитт, выйдя из атаки, снова смогут настичь СБД, на стороне большевиков будет неоспоримое боевое преимущество. Подошедшие к тому времени навстречу Дорохову германские пулеметные истребители Ара-Деудет не смогли даже использовать свое оружие. Орудийный огонь СБД держал их на слишком большом расстоянии. Лишь отдельные германские летчики, видя бесполезность стрельбы с таких дистанций, очертя голову, бросились сквозь огневую завесу советских пушек. Не больше половины их дошли до дистанции действительного огня. Капитан Косых увидел, как соседний СБД под флагмана, потеряв управление, стал делать странные фигуры и исчез в направлении темной земли. Пока Косых старался отметить направление, в каком исчезает под флагман, в поле его зрения попали еще несколько падающих СБД. Там и сям, сквозь сумрак, окутавший землю, сверкали внизу крошечные светлячки взрывов. Рвались бомбы, сбитых СБД. Но вдруг яркий сноб пламени ослепил Косых. Столбом рванувшегося в воздухо флагманский СБД подбросило и столкнуло с курса. Косых не сразу понял, что произошло. Не успев выйти из атаки, германский истребитель врезался в один из соседних самолетов. От удара взорвались бензиновые баки истребителя. Пожар, в свою очередь, вызвал взрыв бомб на СБД. Через секунду капитан Косых увидел, что еще один германский истребитель воткнулся в спину другому СБД. Косых заметил, как пылающей ракетой вылетел со своего места пилот-истребителя вместе с сидением, которому был пристегнут. Удар столкнувшихся самолетов был настолько силен, что Косых даже не уловил момента, когда СБД разломился. Он видел только, как падает фюзеляж с центропланом вместе с воткнувшимся в его верхнюю башню истребителем. Центроплан — средняя часть корпуса самолета с коренными образованиями несущих поверхностей, к которым крепятся крылья. Секундомер, пущенный капитаном косых в момент, когда он увидел первые самолеты противника, показывал уже семидесятую секунду. Впереди, в сфере действительного пулеметного и даже пушечного огня, ничего не было. Лишь довольно далеко на фланге и впереди маневрировали крупные соединения противника. Косых мог поручиться, что они меняют направление полета и ложатся на параллельный курс, одновременно стремясь набрать высоту. Пока он старался разгадать значение этого маневра, пушечные истребители, успевшие наверстать потерянное в бою расстояние, еще раз атаковали СБД. Но эта атака была слабее. Лишь незначительная часть мессершмиттов нагнала СБД. — Остальные были еще далеко сзади, за хвостом бомбардировочных колонн. Эта раздробленность действий ослабила силу второго удара. Лишь несколько ежей пришли в расстройство. Особенно сильным было оно в части, где два СБД одновременно взорвались от столкновения с истребителями. Сила взрыва двух с половиной тысяч килотратила была так велика, что соседние самолеты завертело воздушной волной. Один СБД, подкинутый под крыло, перевернулся вокруг продольной оси на спину. У двух СБД шквалом были сорваны вертикальные поверхности хвостового оперения. Им пришлось стремительно пикировать, чтобы не расстроить боевой порядок всей части. Но поблизости не было сил немцев, могущих использовать замешательство. Ежи успели перестроиться, заполнить прорывы и поставить поврежденные машины в наименее напряженные места. Когда стрелка секундомера отсчитала пятую минуту, капитан Косых разобрал, наконец, что перестраивающиеся впереди неприятельские соединения — составленный из устаревших бомбардировщиков «Хеншель-123». Они летели впереди и выше СБД. Косых решил, что они пойдут над колоннами из эскадры параллельным курсом. Благодаря разности скоростей ОБД обгонят противника. Обгон этот произойдет гораздо медленнее, чем если бы враги сошлись на пересекающих курсах. Этого времени идущим выше самолетам будет достаточно для того, чтобы с большой вероятностью попадания использовать запасы мелких бомб. Предположение капитана Косы было отчасти верно. Бомбардировщики Хеншель-123 действительно должны были дождем мелких бомб, весом от 250 граммов до 1 килограмма, засыпать колонны большевиков. Разрыв бомбы во много раз действеннее пулеметного и пушечного попадания. Избавить из кадру от этого врага могла надвигающаяся темнота. Проектируясь на темную землю, СБД будут почти не видны сверху. Если флагману удастся искусным маневрированием уйти с курса Хеншелей, их работа будет сильно затруднена. И действительно, прежде чем упали первые бомбы немцев, в наушниках косых уже прозвучал вызов Дорохова. Предупреждая свои части о появлении бомбардировщиков, он приказывал непрестанно менять курс. Обстановка позволяла, кроме того, несколько разрядить строй. Было маловероятно, что истребители немцев повторят атаку. Этому мешало скопление над эскадрой их собственных машин. А к тому времени, как Хеншели останутся за хвостом главных сил Дорохова, будет уже совсем темно. Роль германских истребителей на сегодня сыграно. Сыграно достаточно неудачно. За бомбардировщиками Хеншель косых с трудом различил еще многочисленные силуэты больших самолетов. Это были монопланы «Юнкерс-90». Он полагал, что «Юнкерсы» должны будут продолжить работу Хеншелей по бомбардировке эскадры. Но на плечи юнкерсов была возложена совершенно другая задача. Об этом догадался более осведомленный в секретах противника Дорохов. Летя плотным строем, юнкерсы должны были сблизиться с противником на расстояние, какое допустит его огонь, но не превышающее 200 метров. Германское командование совершенно сознательно шло на то, что потери в рядах юнкерсов будут очень велики. С такой дистанции их будут расстреливать, как куропаток. Но пассажирские машины не представляли для него такой ценности, как боевые. Достигнув указанного сближения, юнкерсы выпустят тросы, подобные тросам полетных антенн. К концу троса подвешена мина большой взрывной силы. Вытравив тросы, юнкерсы меняют свой параллельный курс на пересекающийся с таким расчетом, чтобы оставаться как можно дольше на пути нижней колонны. В противоположность хеншелем которым темнота мешала работать, юнкерсам она была необходима. Последняя часть сражения — Введение в бой Хеншли и Юнкесов проходило уже значительно более замедленными темпами. В то время как за все три атаки истребителей секундомер капитана Косых отсчитал всего 5 минут 50 секунд. Сближение с надвигающимися Хеншелями длилось свыше 20 томительных минут. К тому времени, когда вся масса Хеншелей осталась за хвостом из кадры Косых успел насчитать не больше 12 разрывов бомб. В темноте вспышки были очень хорошо видны хотя уже нельзя было различить машин, ставших жертвами попаданий. Небольшой процент попаданий бомб нужно объяснить тем, что СБД непрерывно маневрировали, меняя курс. Это вынуждало немцев тоже постоянно менять курсы и углы прицеливания. Ночь вступила в свои права. Земли не стало. Взошедшая луна не в силах была помочь сражающимся. Они мчались навстречу друг другу или следом, или на перерез один другому, не видя ни противника, ни своих. Бойцы на земле в обстановке ночного боя могут переброситься словом. Они чувствуют друг друга по отрывистому дыханию, по топоту ног, по шороху земли. А если есть хоть немножечко света, светит хоть кончик луны, бойцы уже видят друг друга. И при часовой скорости перебежки в 8-10 километров собственное движение кажется им столько стремительным, что встреча с врагом бывает внезапной, как столкновение. А корабли в море. Несколько десятков кораблей, избирающих место для боя на пространстве в миллион квадратных километров, представляют друг для друга ежесекундную грузу столкновения, могущего возникнуть более быстро, чем это воспримет глаз вахтенного. И это при скорости хода всего в каких-нибудь 50-60 километров. Самолеты же двигались со скоростью 500 и больше километров. Только время от времени при удачном повороте в слабом свете Луны... Мерещились летчикам неверные силуэты ближайших машин. Юнкерсы совершенно растворились в темноте. Все вокруг представлялось бесконечной бездной. Темнота делала бессмысленной трату зарядов. Только еще далеко, где-то на крайнем левом фланге, сверкали вспышки у надульников. Может быть, особенно дерзкие летчики врага подошли там на слишком короткую дистанцию, позволяющую стрелкам угадать их присутствие. Может быть, просто нервы стрелков не выдерживали томительного ожидания противника. От настороженного созерцания темноты капитана Косых отвлекло приказание флагмана — учесть потери и состояние частей. Занятый переговорами с командирами, Косых забыл о времени. Каждая часть доносила о какой-нибудь утрате. Не считая разведывательных машин, эскадра потеряла выбывшими из строя 32 СБД и летящими с неисправимыми повреждениями 14. Кроме того, 48 оставались в строю с повреждениями, исправляемыми в полете. Выслушав доклад капитана Косых, дорхов сказал. «Сообщите о потерях начальнику ВВС. Прибавьте слова. Потери меньше, чем я ждал. Не сомневаюсь в выполнении задания партии и правительства». Вернувшись на свое место и взглянув на часы, Косых увидел, что прошло уже более получаса со времени снижения эскадры на тысячу метров из под юнкерсов можно было быть уверенным что немцы в темноте потеряли из кадру опасность осталась позади несмотря на то что косых только теперь о ней вспомнил он все же вздохнул с облегчением. нужно думать что ночью из кадры ничто не грозит она может дойти до цели не понеся новых потерь и в темноте полет частей из кадры проходил в том же порядке. Если бы несколько лет тому назад перед соединением большой численности была поставлена задача группового полета ночью, то стало бы неизбежным огромное эшелонирование частей по горизонтали и вертикали. При условии идеальной постановки штурманской службы успех полета базировался бы на точном соблюдении временных интервалов между отдельными частями и даже самолетами. Теперь же введение в практику нескольких специальных приборов, Позволяло даже в полной темноте соблюдать боевые порядки в соединениях и любые строи в частях. Дымка, закрывавшая небо, исчезла. Над колоннами засверкали звезды. Казалось, земля была безмятежно спокойна. Ни сияющих белым заревом городов, ни огонька в деревнях. Лишь сквозь сильные линзы труп можно было изредка заметить отражавшую звездный свет гладь озера. Косых справился с данными штурмана. Колонна шла над северной границей Богемии. Здесь разбросаны десятки городков, местечек, деревень и крупных заводов. Но жизнь в них притаилась. Все живое, напуганное гулом самолетов, забралось под землю. Особое задание. Хотя боевой приказ десанту не содержал ничего неожиданного, Богульный не мог скрыть волнения, прорабатывая задачу с командирами частей. Его бойцы должны будут в буквальном смысле этого слова упасть на голову противника. Ни на параде, ни на маневрах с холостыми выстрелами и полотнищами условно отвоеванных рубежей. Их встретят непосредники с белыми повязками. На земле будут немцы. Багульный понимал, что это значит. Багульный знал по имени каждого из сидящих перед ним людей. Он любил их всех, их жен, их детей. Он знал все их дела, их маленькие домашние заботы, отнимавшие у него всегда столько дорогого служебного времени. Головные отряды, первый и второй, производят высадку на парашютах близ деревни Березно. Багульный карандашом отметил точку на карте. Здесь расположен штаб генерала Шверера, командующего германской армейской группой прорыва. Задача. Первому отряду парализовать штаб, уничтожить связь, разрушить автомобильную дорогу, связывающую штаб с тылом и о фронтом, взять в плен или уничтожить личный состав штаба. Второму отряду занять штабной аэродром у Погореловки и подготовить его к принятию наших самолетов. В 3 часа 30 на этом аэродроме приземляются мои самолеты и высаживают там людей и средства зенитной обороны самого аэродрома и штаба нашего войскового соединения, которые должны прибыть туда в 3 часа 50 минут. Третий головной отряд производит высадку у деревни Тынна на берегу Случа, и в зависимости от обстановки занимает один из двух аэродромов – 172 или 174, расположенных около этой точки. В 3 часа 40 минут на этот аэродром садятся самолеты моего второго эшелона с бронетанковыми средствами и артиллерией. Четвертый головной отряд выбрасывается с севернее точки 174 и принимает все меры к сохранению невредимыми бензинохранилищ, расположенных у специальной ветки – подходящей сюда от железной дороги, сарны ровно. В 3 часа 30 минут на этот аэродром прибывают наши истребительные части, которые будут нести службу охранения дальнейших операций. Первая посадочная часть в составе двух механизированных подразделений производит высадку на аэродром 172 и 174. Задача... Он говорил так, что каждое слово запечатлевалось как написанное. Передав командирам приказы и карты, Багульный порывисто обнял ближайшего из них. — Родные мои, я бы обнял всех, да вас ведь много, не обнимешь. Деритесь, как настоящие большевики. А мой адрес — Березно. Буду там с трех часов тридцати. Ежели что... Да что может быть? Мы с вами знаем, зачем нас посылает партия, зачем летим. Мы будем диктовать нашу волю врагу. Он запляшет так, как хотим мы. Вот и все. Комдив отдал последние распоряжения по штабу и поехал на аэродром, откуда должен был стартовать первый головной отряд. Там уже все было тихо. Приготовления закончены. Люди, готовые занять места, лежали на прохладной расистой траве у машин. В тишине был ясно слышен звон кузнечиков. Спокойно, ярко мерцали над степью звезды. Багульный искоса поглядел на стоящий среди других самолет с большим красным крестом на фюзеляже и крыльях. Хотелось туда, но пошел в другую сторону. Он обошел несколько машин и проверил материальную часть. Поговорил с бойцами. Удивляло спокойствие людей. Была лишь некоторая приподнятость, как перед всяким ответственным полетом. Но Богульный не заметил волнения, которое сам с трудом скрывал. Может быть, сибиряк и прав? Не становлюсь ли я стар? Уже не сдерживая нетерпения, пошел к санитарному самолету. Команда лежала под широким фюзеляжем. Белел глазок ручного фонарика. Багульному послышались приглушенные смешки. Он остановился. Тихо, но четко раздавался вибрирующий девичий голос. Олеся читала бойцам. Багульник ошлянул и шагнул к самолету. Навстречу поднялась темная фигура. Олеся отдала рапорт. «Товарищ комдив, в санитарной части первого головного отряда все люди на местах. Самолет готов к старту». Багульный протянул ей руку, как и остальным командирам. Несколько дольше задержал ее маленькую ладонь в своей и тихонько буркнул. Ну — Аленок, ну? Лица дочери не было видно, но Багульному показалось, что она смеется. — Все хорошо, Тату! Он пожал ей руку и, круто повернувшись, пошел прочь. Сидя в автомобиле, Багульный пытался найти среди самолетов тот с красным крестом на корпусе, но они были в темноте все как один. Прежде чем он доехал до белой линейки, загудели заведенные моторы. Командир первого головного отряда, веселый маленький Изаксон, вынырнул из-под самых фар комдива. — Разрешите стартовать? Голос звучал так, точно он собирался на интересное учение. Багульный махнул рукой. Придерживая неуклюжий парашют, Изаксон побежал полем. Комдив не выдержал и, вылезший из машины, уставился в темень. Вспыхивали цветные глазки и сигналов. Самолет из «Аксона» пошел на взлет. 21 час 22 часа 30 минут. 18 августа. С момента разделения эскадры Дорохова служба наблюдения противника точно определила направление движения первой колонны на Берлин и ее примерную численность. Но командование понуждало вновь и вновь уточнять данные. Начальник штаба германских воздушных сил подозревал, что конечной задачей Волкова является движение по пути протаренному Дороховым для дублирования его задачи. Рорбах уже не мог отделаться от этой мысли, она казалась ему наиболее верной, хотя сначала он и допустил, что Волков действительно летит к Берлину. Первоначально у Рорбаха было намерение предоставить Волкову свободу действий на подступах к Берлину. Начальник штаба не хотел отрывать ни одного самолета от промышленного района, бывшего совершенно очевидной целью полета Дорохова. Но по мере того, как укреплялась мысль, будто Волков в конце концов должен повернуть к югу, закрадывалось сомнение, целесообразно ли держать все силы сопротивления прикованными к одному направлению. Не лучше ли вовремя, не дав противнику соединить свои силы, уничтожить его колонны поодиночке? Не так ли поступал великий прусский король Фридрих II? Не этому ли учил Наполеон? Когда из предположения такая мысль перешла в уверенность, Рорбах, не колеблясь, отменил прежнее задание всем силам сосредоточиваться в южнопромышленном районе. Перед частью своих сил он поставил новую задачу — сосредоточиться в районе Десау-Таргау для встречи с колонной Волкова, когда она повернет к югу. При встрече с советскими отрядами Рорбах хотел быть сильнее каждого из них в отдельности. Итак... Независимо от того, произойдет встреча Волкова с заслоном или нет, его задача была выполнена. Противник оттянул значительные силы от сопротивления второй и третьей колоннам. Но Волков об этом не знал. Видя, что его полет проходит без всякого сопротивления, комиссар допустил, что вражеское командование из-за малочисленности первой колонны не придало ей значения и бросило все силы против Дорохова. Волков решил, что его обязанность привлечь к себе внимание противника — заставить его бросить на сопротивление первой колонии большие силы. В эфир пошла ложная радиограмма Дорохову. Ввиду отсутствия на моем пути сопротивления противника, по-видимому поддавшегося на вашу демонстрацию, прошу разрешить мне повернуть к цели, не доходя до Берлина. Чтобы противник мог наверняка перехватить это радио, Волков дал его клерам. То есть информацию, которую он дал без шифра. Оставалось только, чтобы немцы поверили радио. Через полчаса радиограмма лежала перед Рорбахом. Генерал удовлетворенно потирал руки. Его предположения подтверждались. Большие силы немцев продолжали сосредоточиваться в районе десау торгау ожидая Волкова. Но Волков об этом по-прежнему не знал. И по-прежнему, не видя сопротивления, сделал еще одну попытку обратить на себя внимание. Его собственная машина стремительно пошла вниз. Следом за нею снижались одна за другой части колонны. Но земля была по-прежнему мертва. Задолго до прихода колонны страна погрузилась во тьму. Посреди улиц замирали трамваи и автобусы. Внезапно обрывалось сияние реклам, во мрак проваливались целые кварталы, районы, города. Волкова видели. Его не могли не видеть. Волкова слышали. Не могли не слышать. Две тысячи метров. Он почти тащится по земле. Он подставляет себя под выстрелы зенитных батарей. Так почему же они молчат? Почему нет лихорадочной стрельбы? Почему не раскрываются ворота пресловутых подземных аэродромов, о которых столько писали в мирное время? Почему тучи истребители не поднимаются в воздух, чтобы спасти от бомб мирные города своей родины? Почему, черт возьми, никто не пытается его остановить? Земля молчала. Города Восточной Германии прятались во мраке. У них не было ни истребителей, ни зенитных пушек. Они не представляли ценности для командования. Зенитные пушки были нужны для других целей. Они должны были защищать от советских бомб узкие черные ленты земли, залитые асфальтом автострады. Непрерывными потоками текли по ним автомобильные поезда с войсками, бежали броневики и танки. Домеоугольными моторами мчались грузовые колонны со снаряжением, огнеприпасами и горючим. Горючее, горючее и горючее. Тысячи! Десятки тысяч цистерн запружали автострады. Фронт, как губка, всасывал горючее. Хотя все движение на автострадах и замирало при звуке приближающихся самолетов, Волков с малой высоты различал иногда бесконечные вереницы автомобилей. Он видел спины танков, а под рукой у него не было ни одной тяжелой бомбы, чтобы разметать в прах эти тысячи, десятки тысяч тонн стали, вырванных с кровью из полезного обращения у трудового народа Германии, обращенных в танки, пушки, снаряды, в броню. Эти тысячи пушек одинаково направлены как на Советский Союз, так и в сердце великого народа трудовой Германии, истекающего кровью, вынужденного в рабском безмолвии, ценою собственной жизни утверждать господство своих оголтелых хозяев, фашистов. Несколько хороших бомб. Их нет. Только полукилограммовки, данные ему для демонстрации, годные больше для того, чтобы пугать, чем для уничтожения. Но, черт побери, и эта мелочь пригодится на то, чтобы остановить там внизу мерзкую гусеницу войны, чтобы заставить в панике метаться грузовики, чтобы выпустить в придорожные канавы содержимое сотен цистерн. Пусть это пока не те ягодки, которые обещал им Ворошилов, но кое-что волк все-таки может сделать, не отвлекаясь от основной задачи. Когда курс колонны слишком близко подошел к линейке автострады, на земле забесновались зенитки. Разрывы создали завесу, сквозь которую с неслись бомбардировщики. Тысячи разрывов, похожих на взрывы ручных гранат, засверкали в месиве застывших на дороге машин. Тысячи полукилограммовых сыпались с СБД. Стрелки нижних башен не отрывались от пулеметов. Сверху не было видно результатов атаки. Полыхали только языки пламени вокруг цистерн с бензином, керосином, нефтью. Тяжкая пелена черного дыма повисла над автострадой. На ней плясали багряные блики пожаров. Зенитки посылали залпы вслед пронесшемуся смерчу советских машин. Но истребителей не было. А именно их-то ждал Волков. Привлечь к себе как можно больше истребителей — в этом сегодня его задача. Истребители не выходили навстречу СБД. Их не хватало у германского командования. Оно не могло оборонять авиации всю территорию империи. Оно создавало заслоны на вероятных путях движения советских колонн. Оно готовило Волкову достойную встречу, когда он повернет на направление, которое генерал Рорбах принимал за цель его появления над Германией. Волков понял это по-своему. Он решил, что германское командование разгадало в его движении простую демонстрацию. Мало ли, каким образом оно могло это узнать, вплоть до агентурной разведки. Во время войны она у немцев усилена в десять, 10, в сто раз. Если это так, то немцы знают и то что у него нет ни одной бомбы весом более полукилограмма. Они знают, что он не может принести существенного вреда ни Берлину, ни какому бы то ни было другому пункту. Если все это так, значит, они бросили все резервы главного командования на сопротивление Дорохову. Значит, единственная верная задача, которую ставит перед Волковым обстановка — немедленная помощь Дорохову силой своего вооружения. Если удастся присоединиться к Дорохову, Первая колонна Волкова сможет принять на себя роль крейсерского охранения. На пути к цели машины Дорохова тяжело нагружены бомбами. На обратном пути они будут измотаны боями. Помощь Волкова не будет лишней. Больше всего пугала Волкова мысль, что рейд его 240 СБД окажется выстрелом, сделанным в воздух. Он был ошибочно уверен, что не сыграл предназначенной ему роли. 240 самолетов казались ему напрасно оторванными от основной задачи. Они не только не отвлекли на себя крупных сил противника, но просто совершили увеселительную прогулку. А где-то там, на юге Германии, Дорохов, может быть, и даже, наверное, испытывает жестокие удары соединенных сил врага. СБД второй и третий колонн принуждены вести воздушный бой, а его, Волкова, самолеты идут налегке, забавляясь стрельбой по грузовикам. Меньше всего Волков мог думать, что начальник штаба германских воздушных сил нервно грызет ногти, решая вопрос, можно ли взять из заслона ди торгау хоть один самолет, чтобы использовать его против Дорохова. Терпение Волкова было исчерпано. Он радировал в СССР начальнику воздушных сил. Противник не оказывает никакого сопротивления. Попытки вызвать его на бой безуспешны. На этом направлении нет ни одного самолета. — Разрешите повернуть к Нюрнбергу для оказания поддержки Дорохову и для прикрытия его возвращения. — Волков. Ответ был. Идите на соединение с Дороховым. Обрадованный Волков немедля отдал нужные приказания по колонии. 240 СБД изменили курс и стали набирать высоту. Из добивающегося столкновения искателей битв Волков превратился в осторожного водителя, трясущегося на целостью каждой машины. — Может быть, в недалеком будущем? Им предстояло прикрыть утомленных боями товарищей из второй и третьей колонн. Уклоняясь к югу, мягко гудели в темной вышине 240 машин. Неотступно по их следам поворачивались на земле широкие уши звукоулавливателей и неслись по проводам донесения о движении колонны. И тут-то, из этих донесений, генерал Рорбах наконец понял, что ошибся. Двигаясь на соединение с Дороховым, Волков летел вовсе не по тому пути, который казался Рорбуху наиболее вероятным. Его группа быстро уклонялась на юго-восток для того, чтобы через полчаса изменить курс на строго западный и потом снова лечь на южный. Волков шнырял, как лиса, неожиданными зигзагами. Темнота надежно укрывала его. Очень скоро Рорбух увидел, что заслон, стерегущий бриг комиссара на линии Десау-Таргау, бесполезно теряет время. Волков обходил его с юго-востока. Единственным средством спасти истребительные силы этого заслона от бездействия был стремительный бросок к югу, в район Нюрнберга, куда, несомненно, двигался Волков. Среди свежих радиограмм офицер штаба положил на стол Рорбуху короткую сводку о потерях, понесенных германской авиацией в бою с эскадрой Дорохова. Истребители Мессершмитт сбито 110, 22%. Получили повреждения 211, 33%. Истребители «Арадо-Удет» сбито 162, 10%, получили повреждения 20, 5%. Бомбардировщики «Хеншель» сбито 92, 16%, получили повреждения 101, 50,5%. Первая бригада «Юнкерсов» в результате ошибки штурмана наткнулась в темноте на подвесные мины своей второй бригады и понесла тяжелые потери. Точное число их еще не установлено вследствие того, что самолеты дивизии рассеялись на очень большом пространстве. Пока обнаружено 47 разбитых машин. Положив эту сводку перед генералом, офицер поспешил уйти. Он знал, что реакция на нее будет не из тех, когда можно услышать что-нибудь хорошее. Потери превосходили самые пессимистические ожидания командования. При таком расходе в людях и материальной части не хватит никаких резервов, для поддержания германской авиации даже на уровне мобилизации, не говоря о каком бы то ни было расширении. Ночь с 18 на 19 августа. Берлин. Пользуясь суматохой, под самыми различными предлогами хозяйки убегали из подвалов, превращенных в убежище ПВО. Тихонько, прячась в подъездах, прижимаясь к стенам, они пробирались по темным улицам. Раз люди сидят в подвалах, есть надежда занять такую очередь за молоком или мясом, что, может быть, завтра, когда кончится эта тревога, не может же она продолжаться вечно, что-нибудь достанется. По правде говоря, хозяйки не очень-то обеспокоены этими россказнями о приближающихся большевиках. С восьми часов вечера берлинцев держат в подвалах, а большевиков нет как нет. Какие там большевики? Кто слышал о том, чтобы красные бросали бомбы на головы мирных жителей? Это бывало только в мозгах писак и зангрифа. Довольно вранья, господа хорошие. Просто-напросто полиция хотела избавиться от бесконечных процессий, наводнивших берлинские улицы с того самого момента, как стало известно, что нации все-таки напали на Россию. Демонстрантов загнали в убежище. Будет ли еще какой-нибудь толк от того, что целый день, а за ним и целую ночь проторчишь в этой проклятой духотище под домом, неизвестно. А вот если удастся встать первой, но даже не первой, а, скажем так, в пределах первой сотни у молочной лавки, то, возможно, достанешь литр молока есть из-за чего беспокоиться. Но немногим из этих женщин, пренебрегавших опасностью ради того, чтобы раздобыть несчастный литр молока для изголодавшихся ребятишек, удавалось добраться до лавок. Несмотря на полную темноту, царившую на улицах Берлина, полиция каким-то образом обнаруживала эти крадущиеся тени. Наружная полиция Шупо безжалостно гнала их в первые попавшиеся дома. Улицы были черны и пусты. Только на крупнейших магистралях, Курфюрстен Дама, Фридрихштрассе, Ляйпцигерштрассе, Унтерден Линден едва заметно синели редкие, прикрытые колпаками фонари тревоги. Они ничего не освещали, служали шмаяками, по которым могли держать направление автомобили тех, кого шупа не гнали насильно в подвалы убежищ, кому предоставлялось самому избирать время и место для укрытия от бомб. Весь остальной город, в особенности такие районы, как Некельн, Вединг, Панков, Был погружен в тишину и мрак. Изредка поправлялся по таким улицам полицейский автомобиль, сторожка щупая дорогу синим светом притушенных фар. Даже эти посланцы Александр-Штрассы, о приближении которых обычно можно было узнать за два квартала по отчаянному вою сирен, двигались теперь молча. То ли это было желание подкрасться незаметно к кому-то, кого они искали, то ли сами они боялись малейшего звука. Громкоговорители, установленные в подвалах домов, переоборудованных в убежище, изрыгали бесконечную истерику национал-социалистских агитаторов. Берлинцев пытались убедить в том, что все обстоит очень хорошо, что германский народ, как один человек, поднялся по зову фюрера, что части Рейсхвера давно уже перешли советско-польскую границу и громят Красную армию на Советской земле. Еще немножко терпения, еще немножко воздержания, и подданные Третьей империи попадут прямо в рай. Хриплые выкрики наций сменялись бодрыми маршами, Грохот меди, бесконечная дробь барабанов и визг военных флейт. Нации пытались отвлечь от горькой действительности мысли нескольких миллионов берлинцев, сидевших в полумраке убежищ. Ни одной верной новости, ни слова правды о том, что происходит на фронте, в стране, за границей. Все радио и телеграммы фронтового командования и местных властей обрабатывались прежде всего на Бендлерштрассе, на которой было расположено военное министерство. До жителей не доходило ничего, кроме привычного, набившего оскомину вранья. Чем победней звучало радио, тем меньше ему верили. Неведомо какими путями, без телефона и телеграфы через все фашистские рогатки извне приходили слухи. Чем меньше они были похожи на сводки правительства, тем больше им верили. Среди слухов была правда. Передавали, что к Берлину движется советская воздушная эскадра в несколько сот новейших бомбардировщиков. Эскадра летит приблизительно вдоль течения Одера и скоро должна будет вступить в бой с истребителями противовоздушной обороны германской столицы. Берлинцы не знали имени ведущего эту эскадру советского командира, но в слухе проникла даже такая подробная информация, что, мол, командир этот очень смел и искусен, Берлину не сдобровать. Очевидно, речь шла о риг комиссаре Волкове. Какими путями, через кого и как получили такое распространение случайные слова? несколькими часами ранее сказанное генералом Рорбахом своему начальнику. В XX веке пантофельная почта, по-видимому, не нуждается еще ни в путешествующих обывателях, ни в стенках вагонов, чтобы писать на них секретные сообщения. Существует тысячи коротковолновиков-любителей, тысячи любительских ключей и шифров, за которыми не может угнаться никакое гестапо. В подземельях шушукались. Шушукались в подворотнях, в темных квартирах, в цехах затемненных заводов. Берлинские предприятия стояли. В ожидании Волкова они были погружены в темноту и молчание. В 11 часов ночи, когда настало время смены на заводах всеобщей электрической компании, рабочие отказались сидеть заперти. Они требовали, чтобы их отпустили домой. Прискакавшие бонзы, так и именовали профсоюзных национал-социалистских функционеров, ничего не могли сделать. Рабочие волновались и требовали, чтобы их немедленно выпустили грозя в противном случае головами бонз разбить ворота завода. И опять заработала почта шепотом. Через двадцать минут то же самое произошло на газовом заводе у Данцегерштрассы. Туда даже не успели приехать бонзы. Рабочие газового завода вышли на улицу, не ожидая смены. Но вместо того, чтобы разойтись в разные стороны, как делали каждый день, отправляясь по домам, они в молчании беглым шагом направились вверх по Данцегерштрассе, на выручку рабочим всеобщей компании электричества. На ходу строились колонны, выделялись командиры. Мерный топот тысячи ног глухо раздавался в темной щели Данцегерштрассы, когда вдруг голова колонны остановилась. На скрещении Шангаузер-Алеи рабочих встретил сильный отряд полиции. В темноте можно было разобрать силуэты броневых автомобилей. На один из них взобрался доверенный, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Колпа повернулась и бросилась к папель аллеи, пытаясь обойти заставу севера. Это не удалось. Там стояли броневики. Машины глухо гудели, двигаясь на малом газу и сжимая рабочих стальным прессом. Когда теснота достигла предела и люди готовы были лезть друг на друга, полицейские открыли узкий проход в сторону Шанхаузер-аллеи и ударами дубинок погнали рабочих к выходу метрополитена. светящиеся синяя У обозначающая вход в метрополитен, была единственной точкой на всем пространстве улицы, которую можно было видеть. Рабочих загоняли в узкий проход унтергрунда, первое попавшееся место, где их можно было лишить возможности передвигаться. Нижние рабочие были уже на платформе подземной станции, а наверху работали резиновые дубинки шупо, пихали в спину стальные листы бронированных радиаторов полицейских машин. Толпа рабочих уже не помещалась на лестницах в проходах на платформе. Под напором верхних рядов рабочие оказались сброшенными на пути. Снизу предупреждали, кричали, вопили, а полицейские продолжали втискивать толпу под синее «У». Рабочих на путях становилось все больше. Им некуда было деваться. Пронесся слух, что от Александра Плац идет поезд с полицией. Начальник станции подтвердил это. Раздались крики с требованием задержать поезд, чтобы он не врезался в толпу. Но испуганный начальник станции заперся у себя в будке с несколькими шупа. Напрасно сыпались удары рабочих на окованной створке. На путях были уже сотни их товарищей. Рабочие хотели сами дать сигнал об остановке поезда. Но все управление сигнализацией находилось в будке. Несмотря на то, что оттуда сыпались ругань и угрозы шупа стрелять в первого, кто покажется, Рабочие раздобыли на платформе железную скамейку и стали ею как тараном выбивать дверь. Красная стрелка индикатора стремительно бежала по линейке схемы. Вот она миновала Лотрингерштрассе, вот подошла к Шенгаузерплац, приближается к пересечению Данцегер и Шенгаузераллеи. Остались считанные минуты. Стальная дверь камеры гнется, но висит еще на петлях. Рабочие разбили уже одну скамейку и таранят второй. Вот соскочила первая петля. С путей сотни расширенных глаз следят за движением красной стрелки. Люди в ужасе карабкаются на платформу. Стоящие там лезут на плечи товарищей, они садятся друг на друга. Цепляются за поручни лестниц, чтобы освободить лишний дюйм места для нижних товарищей. Наверху, у выхода на улицу, загороженного решетчатой дверью, кто-то, рыдая, пытается объяснить полицейскому офицеру происходящее, но тот делает вид, что не слышит. Люди по эту сторону решетки кричат, требуют, многих начинает бить истерика. Их нервы уже не выдерживают напряжения. Они вцепились в прутья и своим трясут их, трясут. Оттуда, с улицы, несется брань. Шупа бьют дубинками по пальцам людей, вцепившихся в решетку. Их не касается то, что происходит внизу. Приказ был ясен. Рабочих газового завода загнать в унтергрунт до прибытия резерва, высланного с Александр Плац поездами подземки. Шупа его исполнили. Теперь рабочие могут бесноваться сколько им угодно. Старый рабочий, по скрюченным пальцам которого с ожесточением бьет шупа, не выпускает решетки. Он уже не может кричать. Нет больше ни голоса, ни сил. Слезы текут по желтой коже изможденного лица и застревают в глубоких морщинах в седой бороде. Вдруг снизу доносится вопль тысячи глоток. Его покрывает грохот выкатившегося из тоннеля поезда. Рабочий отпускает руки и без сил повисает, прижатый к решетке телами других рабочих. Весь юго-запад неба окрасился в пурпур. Это не был восход. Было еще рано. Да солнца не восходит на западе. Но цвет разрастался. Скоро он окрасил половину неба. Это горели гигантские склады горючего в Магдебурге. Отблеск этих пожаров видел и Волков в тот момент, когда он с курса на Берлин повернул к Нюрнбергу. 23 часа, 0 часов 30 минут, 18-19 августа. С приближением к цели Дорохов обнаруживал все более оживленную деятельность неприятельского радио. Причина оживления не оставляла сомнений. Готовился прием его колоннам. Дорохов не боялся нового боя. Он справедливо считал, что в ночных условиях на его стороне имеется значительное преимущество. Прежде всего, его нужно найти в пространстве. Даже 400 самолетов, если они захотят уйти от встречи с противником, не так просто обнаружить. Пусть посты земного наблюдения с полной точностью отмечают его путь, уклониться от встречи он сможет. Дорухову нужно было решить основной вопрос. Продолжать ли полет прежним курсом или совершить обходное движение с тем, чтобы подойти к цели с тыла. В конце концов он решил, что подойдя на расстояние 250 километров, то есть примерно на 40 минут хода. Он резко переменит курс на южный и обогнет Нюрнберг. Бомбометание будет вестись на северном курсе. Капитан Косых уловил приказ, передаваемый флагманской рацией всем штурманам колонны, подготовиться к выходу на новый боевой курс. Со стороны Дорохова такой маневр был большой смелостью. Уже в течение четырех с половиной часов эскадра летит без всякой земной ориентировки. Руководствуясь исключительно приборами, Она должна выйти на цель с такой точностью, чтобы иметь возможность безошибочно сбросить бомбы на город и плотину. Цель к моменту подхода колонн будет погружена в темноту и сольется с окружающей местностью. В лучшем случае, если будет светить луна, удастся произвести визуальную проверку с контрольного самолета, который ради этого снизится до полутора-двух тысяч метров. Косых отлично знал, что все штурманы из кадры Уже в течение долгого времени с крайней тщательностью, не отрываясь от таблицы приборов, производят счисление пути. Летчики со всей доступной им точностью стараются вести самолеты по заданному курсу. И вот, когда всеобщее внимание и силы сосредоточено на том, чтобы привести линию курса точно к цели, Дорохов одним махом ломает ее. Полторы тысячи человек в течение пяти часов, рискуя жизнями, бережно несли по воздуху 500 тысяч килограммов тротила, и теперь... Из-за самой незначительной ошибки все это может полететь на ветер. Получив донесение о приближении с кадры Дорохова, командир москитной дивизии ПВО Нюрнберга полковник Бельц отдал распоряжение о подготовке к вылету. У него оставалось еще около получаса на то, чтобы проверить свою готовность подняться в воздух и на боевой высоте ожидать подхода большевиков. Бельц с волнением следил за сигналами радиостанции доносивших о движении Дорохова. Вот советским колоннам осталось 270 километров до Нюрнберга, 260, 250, иными словами, до зоны боя 100, 90, 80. Вдруг произошла страшная путаница. Станции, расположенные по пути следования эскадры, донесли о том, что не слышат больше противника. Его стали слышать посты, расположенные к югу. И когда Бельц готов был уже изменить приказ о направлении вылета, Вся сеть станций, расположенных к северу, стала доносить, что опять слышат противника. Но в то время как одни станции доносили о противнике, удаляющемся к югу, другие сообщали об его приближении с севера. Это было нелепо, почти невероятно. Заработал передатчик бильца, разбрасывая в эфир проверочные запросы. Но станции упорно твердили свое. Противник уходит на юг. Противник приближается с севера. На юг уходит... С севера приближается? Характер и численность приближающегося противника не были известны. С севера приближалась колонна Волкова. На максимальной скорости, доступной облегченным СБД, Волков шел на соединение с Дороховым. Он стремился как можно раньше отвлечь на себя противовоздушную оборону Нюрнберга и облегчить Дорохову подход к цели. Когда Дорохов лег на южный курс и стал удаляться от основной линии полета, Волков входил в зону слышимости москитного наблюдения с севера. Это произошло 18 августа в 24 часа по среднеевропейскому времени. Командир москитной дивизии потерял спокойствие. Ему нужно было успеть встретить неожиданного врага с севера и, отогнав его, перебросить свою дивизию в южный сектор обороны. Ушедшая на юг колонна могла в любую минуту изменить направление и вернуться к Нюрнбергу. Бельц сверил тому, что две сотни самолетов, появившихся с севера, будут остановлены его москитами. Он приказал пустить в ход батареи прожекторов ПВО. Ночь отодвинулась с половины небесного свода. Весь воздух, все небо, вся Вселенная оказались пронизанными потоками света. Москитные части взлетали одна за другой. Машины срывались с аэродрома, стремительно вскидываемые стартовыми ракетами. Огненные следы ракет тянулись за скрытыми тьмою самолетами, как хвосты комет. Строго, на одной и той же высоте, хвосты эти обрывались. На несколько минут машины исчезали в бездне ночи, пока, ворвавшись в море света, окружающие СБД, москиты, не устремились на них стремительной лавиной. СБД пылали блесками выстрелов, как огненные дикобразы. Это было беснование огня. Чтобы дойти до противника, москитам нужно было прорваться сквозь смертельную завесу свинца и рвущейся стали. Немногие из них имели шанс достичь намеченной цели невредимыми, но они, не изменяя курса, продолжали атаку. Если бы стрелки СБД были способны в течение тех немногих секунд, что длилась атака, проанализировать обстановку, они были бы чрезвычайно удивлены этим небывалым натиском. Ведь, как правило, истребитель, приблизившись к атакуемому на 500-600 метров, уже стремился отклониться с его пути, избежать столкновения. Ему оставалось едва достаточно времени, чтобы увести самолет от неизбежной гибели. А москиты, как обезумевшие, продолжали атаку. Точно ослепнув, они шли на брыжущий в лицо огненный вихрь. Они не обращали внимания на то, что многие из них уже падают, дробя крыльями упругие лучи прожекторов, один за другим, как мотыльки, наскочившие на пламя. Москиты продолжали атаку. При этом с их стороны советские стрелки не видели ни одной вспышки ответного выстрела. Если бы из 60 самолетов первой бригады Москитов 28 не были сбиты уничтожающим огнем СБД, последствия этой атаки могли бы быть для Волкова очень серьезными. Он слишком поздно понял что имеет дело не с необычными истребителями. Разгадав стремление москитов сблизиться с его машинами, а может быть и таранить их, он отдал приказ маневрировать, чтобы избегнуть столкновения. Это спасло СБД, на которых летчики успели реагировать на приказ флагмана или сами сообразили, в чем дело. Но восемь машин стали жертвами таранных торпед в упор, выпущенных москитами. С того момента, когда тактика немцев была разгадана, приобретенная ими в пикировании чудовищная скорость стала работать против них. Они уже не могли с нужной быстротой реагировать на маневры уклоняющихся СБД и с воем неслись темную бездну, пропадая за пределами света прожекторов. Последовавшее за атакой первой москитной бригады нападение их второй бригады не произвело на СБД прежнего впечатления. Стрелки подпускали немцев на короткие дистанции, зная, что с их стороны не последует ни одного выстрела. Летчики маневрировали, уклоняясь от сближения необходимого москитам. Немцы не были подготовлены к такой подвижности советских бомбардировщиков. Они не знали, что имеют дело с самолетами волкова свободными от бомбовой нагрузки и сохранившими подвижность крейсеров активного боя. Потерпев неудачу в первой атаке, офицеры пытались вывести свои машины для вторичного удара. Но СБД успели уже пройти зону, освещенную прожекторами. Немцам пришлось атаковать в темноте и скученности, создаваемые присутствием в воздухе машин обеих бригад. Во тьме сверкнуло несколько двойных взрывов. Сталкивались друг с другом москиты. Офицеры поняли значение этих страшных взрывов и пошли на посадку. Это было все, что они могли сделать в таких условиях. Правда, была еще возможность искать в темноте столкновения с советскими самолетами, как это случайно или намеренно произошло с двумя-тремя москитами, но столько же шансов было наскочить и на своих. Для наблюдавшего снизу Бельца прошла целая вечность напряженного ожидания. Только через минуту после начала боя он отметил первый характерный взрыв торпеды. Наконец-то. Первому москиту удалось прорваться сквозь огневое кольцо СБД и таранить противника. К удивлению полковника, за багровым блеском торпедного взрыва не последовало пламени и грохот рвущихся бомб противника. В следующие минуты Бельц насчитал еще четыре столкновения. Он видел, как объятые пламенем падали самолеты, но бомбы большевиков по-прежнему не рвались. На земле, в той стороне, куда падали горящие самолеты, тоже не слышно было взрывов. Бельц не знал, что дерется с Волковым, не имеющим на борту бомб. Сверх отмеченных Бельцем пяти взрывов произошло еще три за время атаки первой бригады и четыре при атаке второй бригады. С точки зрения Бельца это было ничтожно мало. Волков потерял лишь 12 машин из своего состава, зато мог записать себе в актив 40 москитов. Чрезмерно высокая посадочная скорость москитов создала для них большие трудности при возвращении из атаки. Ночь, неосвещенная из осторожности аэродромная площадь, неразбериха в воздухе — все это привело к многочисленным авариям. Несколько машин столкнулось. Четыре москита перевернулись при посадке. Один сел на собственные ангары. Один воткнулся в землю, причем произошел взрыв его торпеды. Таким образом, вне боя погибло около 20 москитов. Из вернувшихся невредимыми 60 москитов далеко не все были способны к продолжению боя. Моральная нагрузка летчиков оказалась чрезмерной. Многие не могли покинуть кабин из-за утомления и полученных ран. Пули и снаряды из БД сделали свое дело. Беглый осмотр людей и машин показал что не все севшие самолеты смогут после отдыха вылететь навстречу новому противнику, о приближении которого с юга панически кричали теперь все радиостанции. Это будет действительно лишь москитный укус для колонны Дорохова, насчитывающей в своем составе около 400 машин. Но все же Бельц отдал приказ о подготовке ко второму взлету и велел приготовить его собственную машину. 24 часа, 2 часа ночи. 18 августа, 19 августа. По стеклянным крышам длинных заводских зданий синели огромные надписи «Дарнье». Сквозь матовые стекла свет рвался в ночное небо. В залитых электричеством цехах царил размеренный ритм конвейера. Конвейер на новом третьем филиале «Дарнье» — гордость фирмы. Он доставил ей премию фюрера в пробную мобилизацию. Размеренно двигались рядом с конвейером рабочие. Видны были только коротко остриженные затылки склоненных голов. На холщовых комбинезонах те же яркие голубые росчерки Дарнье, дарнье, дарнье. Шуметь имели право только машины. Рабочие не должны были отвлекаться от работы. Даже мимолетный шепоток грозил карцером и избиением. Но сегодня рабочие не могли молчать. Эти замученные люди, поставляемые концентрационными лагерями, не могли не говорить, несмотря на все угрозы расхаживающие парочками охранники прежде наводившие страх одним своим появлением сегодня не оказывали обычного действия шепотом от рабочего к рабочему от склоненной головы к согнутой спине обгоняя движущиеся по конвейеру скелеты самолетов бежала необыкновенная весть колонна большевиков движется на нюрнберг откуда каким образом могла проникнуть сюда эта новость тщательно скрываемая даже от вольно служащих но ее уже знали Ее обсуждали приглушенным шепотом по всему стеклянному городу завода. Говорят, большевики прорвались к нам. Дай-то бог. Бог здесь ни при чем. Не придирайся, я радуюсь, если это только правда. Правда? Этого мало. На наше проклятое гнездо летят 400 машин. А говорят, 600 Может быть, 1000 Во всяком случае, достаточно для того, чтобы пробить башку нации. Врвать их в клочья. Шепот бежит. Бежит от головы к голове, такой тихий, что его не улавливают уши охранников. И вдруг, с другого конца зала, где шепоту уже некуда двигаться, он возвращается едва уловимым тихим пением. Песня потекла вдоль конвейера. Пение сквозь стиснутые зубы, как жужжание шмелиного роя, разливалось по цеху. Слов не было, но жужжание приобретало мотив, оно взлетало к стеклянной крыше боевым напевом «Интернационала» как проснувшиеся сторожевые псы вскинулись охранники. «Молчать!» На крик сбегались черные куртки. «Молчать!» Но пение, затихнув в том месте, куда они подбегали, сейчас же вспыхивала там, откуда они ушли. Вахмистер с револьвером в руке подбежал к инженеру. «Остановить конвейер!» Инженер пожал плечами. «Программа, господин комиссар! Я отвечаю за программу!» «Я арестую вас!» Рычал охранник и тянулся жилистой лапой к побледневшему инженеру. Но лапа повисла в воздухе. Жужжание тихой песни прорезало дрожь тревожных звонков. Над конвейером, над конторками мастеров, над столом инженеров вспыхнули яркие надписи экранов. Воздушная тревога. Свет, за секунду до того ослепительно яркий, померк. Еще и еще. Через полминуты, кроме синих лампочек у дверей, в длинном здании цеха не было ни одного огонька.